Живо откликнулся Лобанов. «Если банк сильно выпендривается, скажи, что перекинешь свои счета в другой банк. У тебя же на счетах миллиарды. Посмотришь, как они запрыгают. А то просто возьми и свой банк создай». «А мы в нем поучаствуем», — усмехнулся Варяг. Он не спеша наполнил рюмки до краев и спросил. «Ну что, двинемся в политику?» Сразу говорят, отказ не влечет за собой никаких последствий. Как работали, так и будем работать. «Двинемся, двинемся», — уверенно сказал Лабанов, словно о чем-то давно решенном. «Важно только подтянуть всех наших ребят под это губернаторов, дернуть с мэрами и связь держать постоянно. Советоваться, связь будем держать... Через госснаб вооружение о конкретных формах связи договоримся, — сказал Варяк. Важно принять принципиальное решение и начать работать. Ну так как, Федор Кузьмич? Что ж, согласен. Давайте начнем. Кашлянув неуверенно произнес Данилов. Уже в машине по пути к гостинице «Москва» Алексей Михайлович спросил Данилова. «Кузьмич, нас с тобой только что в партию опять приняли, чувствуешь? Как в старые добрые времена». Данилов пробормотал что-то неразборчивое. А Михайлович продолжал. «Молодец мужик этот Игнатов. Вроде ничего особенного не сказал, а убеждает. Как думаешь?» «Думать не вредно», — сказал Данила. «Вот только, как бы потом плакать не пришлось». Глава шестая. Братки неспешно просыпались. Их ожидал очередной день вынужденного бездействия на даче Коляна-Переделкини. Они почесывались с завыванием взевали, мучительно долго поднимались с несвежих постелей и начинали бесцельно слоняться по дому босые и расхристанные. На столах их глазам приставали следы вчерашней попойки, пустые бутылки и полные пепельницы, издававшие удушливый запах, разнообразные объедки, банки из-под консервов, и всюду курки и табачный пепел — Все говорило о скоплении в одном замкнутом пространстве большого количества ленивых, ограниченных существ. Сейчас эти существа тяжело вздыхали, закуривали на и время от времени изрекали, «Эх, пивка бы сейчас!» За время своего заточения бандиты уже успели приступить многие запреты, Например, запрет на пьянство и на расхищение продовольственных запасов. Однако запрет на выход без разрешения с территории дачи они пока не решались нарушить. Необходимость соблюдения конспирации была ясна даже для их птичьих мозгов. Выходить за ограду разрешалось только Репе. Он же считался кем-то вроде дома и вел все дела с администрацией дачного поселка. Репа также ездил в магазин за едой и выпивкой. Набирать слишком много он остерегался, дабы не привлекать к себе внимания, однако пополнять стремительно тающие запасы надо было хоть таким-то образом. Теперь перебравшие накануне бойцы маялись от утренней жажды, однако на даче пиво кончилось, а Репа, которого можно было бы послать за пивом, куда-то подевался. «Но где этот козел? Ети его мать!» — слышали злобный возглас. Накануне вечером Репа, подвыпивший, но ну, не пьяный, поднялся на второй этаж, где обитала Колянова жена Надежда, чтобы найти там в гостиной комнате несколько новых видеокассет. Репа старался держать под контролем всю ситуацию на даче, и потому остерегался напиваться в дребезги как прочие бойцы. На первом этаже было довольно шумно. Переговаривались пацаны, звенели бокалы. В одной комнате с короговоркой бормотал видеомагнитофон, в другой играла музыка,